Глава 4. Конец апреля 632 года Константинополь. Слушай сюда, сявка Косто впился угольно черными глазами в зрачки бывшего подельника по кражам: Слушай и запоминай, если станешь делать, что я скажу, будешь сыт, одетый и обут, и стражи тебя больше никогда не тронет. Понял? Они встретились на рынке раз, потом еще раз, а потом Коста решил, что это судьба. Этого парнишка он вспомнил. Он был довольно сметлив и не трусил на деле. Так что то, что надо для обширных планов Косты. Он лелеял свою мечту о богатой жизни. Он ложился с ней спать и утром с ней же вставал. И с каждым днем очертания будущего становились все отчетливее. Обширный кругозор, полученный в Новгороде, наложился на опыт уличного босяка, и это дало неожиданный результат, весьма неожиданный. — Понять-то я понял, — хмыкнул Миха, тот самый парнишка, вместе с которым они когда-то за еду с собаками дрались. На самом деле босяк носил имя Михаил, но последний раз его так называли лет пятнадцать назад, когда крестили. Они сидели на камнях недалеко от гавани, любое с тем, как корабли со всех обитаемых земель везут свои товары в столицу мира. Зимние шторма закончились, и корабли потянулись стаями, словно перелетные птицы, изголодавшиеся в дальних краях. Хорошо тут на берегу, да и весна в этом году наступала рано. Тепло было сегодня на редкость, а ветерок приятно холодил лицом. Коста держал в руках корзинку со снедью. Он недавно заходил в лавку. — Да только не пойму я, — продолжил Миха. — Чего это ты командовать решил? Ты кто такой вообще? Откуда деньги взял? На еду, на одежду? — Не твое дело, — отрезал Коста. — Считай, что я тебя к себе приказчиком нанял. Я плачу, ты делаешь. — Ну-ну, — недоверчиво протянул мальчишка, который не спускал голодных глаз с аппетитного пирога который лежал у Косты в корзине, кокетливо высунув наружу пропеченный румяный бок. «Ну, плати тогда, раз уж я приказчик у тебя!» «На!» Коста протянул ему одуряюще пахнувший еще теплый пирог с рыбой, в который голодный Миха тут же впился зубами. Он давился и чавкал, не в силах остановиться. Он, живущий на улице, уже и позабыл, когда ел так сытно. «Пожрал?» — неприветливо спросил Коста. — Считай, что аванс получил. А теперь слушай, что делать нужно. Первое. Купишь себе новую рубаху и штаны. — Чего? — мальчишка даже рот приоткрыл в изумлении. — Рубаху и штаны купишь, — терпеливо сказал Коста. — И обувь еще. Потом пойдешь к форуму Аркадия и там снимешь комнату. Бери второй этаж, только второй. Я покажу дом и с какой стороны снять. Если надо, перекупишь аренду. — Ты спятил, — завопил пацан. — Ты забыл, кто я. Да где я такие деньги возьму? Ты представляешь, сколько комната на втором этаже стоит? Может, на шестом хоть? Там дешевле намного. — Заткнись, — ледяным тоном сказал Коста и сыпанул горсть мелочи. — Вот деньги на первое время. Сходи в баню, к цирюльнику, приведи себя в порядок, в общем. А то, как есть босяк вшивый, смотреть противно. Ты должен выглядеть как юноша из хорошей семьи, которого состоятельная родня из провинции прислала в учение к дядюшке-лавочнику на Фаросе. Но там тебе жилье дорого снимать, а дядюшка у тебя жмот каких поискать и кормить тебя не хочет. А ты у нас парень гордый, а не какая-нибудь голыдба. У тебя отец Куреал, член городского совета Филиппополя. Там город сейчас понемногу на торговле с варварами поднимается. Денежки начали в карманах звенеть. Но семья у вас большая, вот тебя сюда и отправили в учение. И, самое главное, ты идешь снимать комнату после бани с аккуратной прической, и от тебя хорошо пахнет, а не воняет старым козлом, как сейчас. Все запомнил. Э, подозрительно посмотрел на него миха, я не по этой части, понял? Хотя, демоны с тобой, я согласен, если так жрать каждый день буду. Я тоже не по этой части, разочаровал его Коста. Мне твоя тощая задница и даром не нужна, и никому другому тоже. — Тогда кого зарезать надо? — деловито спросил Миха. — Или у тебя просто случился припадок необъяснимой щедрости? — Не надо никого резать, — поморщился Коста. — Мы не станем убивать без необходимости. Убийство — это грязь в работе, Миха. Делай, что я сказал, и ни в чем не сомневайся. Батистовые портянки носить будем. Две недели спустя, 11 мая 632 года Константинополь. Константинопольские рынки, из-под все городские форумы, были вторым сердцем города после ипподрома. Рынки шумели, кричали и торговались, они впускали в себя толпы людей, жаждавших купить что-то, а выпускали толпы людей, отягощенных покупками. Здесь продавали абсолютно все. От сдобных булок до пекарей, которые эти самые булки пекли. Тут работали менялы аргерараты, торговцы дорогой одеждой вестиопраты и торговцы шелком метаксопраты. Искусные зазывалы, опытнейшие торговцы, владевшие лавками по пять-шесть поколений, не давали уйти с пустыми руками. Ведь Константинополь — это место, где восток пересекается с западом. Здесь холодная западная логика, в неистребимом желании заработать немного денег накладывалась на восточное цветистое красноречие. Только величественный Августион, раскинувшийся около Большого дворца, не поддался сладкоголосым чарам купцов. Императоры категорически запретили здесь всякую торговлю, чтобы не портить благородный облик главной и самой красивой площади обитаемого мира. Простолюдинам только дай волю! И они прямо тут, на мраморных плитах мостовой, начнут резать коров и свиней, как у гавани Юлиана. Форум Аркадия был самым дальним и самым маленьким из всех. Сюда шел за покупками народ победнее, чем на Форос, Константинов форум, расположенный неподалеку от ипподрома. Тут и стража поленивее, и торговцы попроще, не имевшие денег на сильную охрану. Именно здесь Коста и начнет реализацию своих планов. Почему именно сегодня? Да потому что именно в этот день, 332 года назад, был основан богоспасаемый град Константинополь, и день этот считался великим праздником, который жадными дозрелищ Ромеями отмечался всегда, даже когда город сидел в осаде. Форум Аркадия служил перекрестком на главной столичной улице. Ее называли Месса, Средняя, и она шла от золотых ворот к самому ипподрому. Каждый дом на этой улице имел обширный портик, который укрывал горожан от палящего солнца. Путник мог пройти в тени от городских ворот до самого императорского дворца, и это было совершенно удивительно. Так строили старые императоры, когда власть их считалась незыблемой от страны пиктов в Британии до правого берега Ефрата. Все форумы уже давно превратились в рынки, а потому и первые этажи многоквартирных домов инсул Заняли лавки, а публика почище селилась прямо над ними. На втором этаже жили люди состоятельные и приличные, но чем выше, тем жиже становилась публика. Да и не мудрено, ведь ни отопления, ни воды, ни канализации в этих домах не было. Только у самых богатых горожан и только на первом этаже имелся сток в Клоаку. Тут отапливались углями в жаровнях, отчего пожары считались делом обычным, как, впрочем, и обрушение доходных домов. Построены они были откровенно плохо. Владельцы таких инсул наживали очень большие деньги, и многие, от жира вникать в дела, сдавали недвижимость целыми этажами разным изворотливым ребятам, которые, в свою очередь, продавали возможность иметь крышу над головой налево и направо. Можно было снять абсолютно все, от роскошных апартаментов внизу До закутка за занавеской на шестом этаже. Или без занавески, просто угол. Право аренды покупалось и продавалось, как и все в этом огромном городе. Именно здесь Михаил снял крошечную комнатку за немыслимые деньги. Он притворился глупым, напыщенным провинциалом, который еще не понял местной жизни и по неопытности сорит деньгами. Очень скоро такие люди понимали, что ошиблись, но становилось уже слишком поздно. Столица пережевывала их и выплевывала, словно рыбью, кость. Но в данном случае это была лишь видимость. Коста прекрасно понимал, что делает, и он совершенно точно не хотел светиться сам без лишней необходимости. Для этого он Миху и нанял. Коста уже понял, что личная скромность и накопление первоначального капитала всегда идут рука об руку. Слишком жесток был мир, в котором он вырос. А Миха, которому он пообещал пять солидов и сытную кормежку, и так готов делать все, что угодно. Ему раньше и присниться не могли такие деньги. День основания городом. Любимый праздник всех, кто живет в Константинополе. Сегодня вся торговля замерла, закрылись все лавки, кроме тех, что продавали еду на вынос. А на форумах толпился народ. Сегодня никто ничего не покупал, все готовились наслаждаться зрелищами. День города — это время, когда жонглеры, презренные актеры и циркачи съезжались со всей империи. Святые отцы ругались, но больше для порядка, ведь и они не мыслили себе жизни без зрелищ. Они были плоть от плоти своего народа. Даже то, что основным заработком актрисы гимнасток была торговля собственным телом, их не смущало. Ведь сегодня тот самый день. В цирке дадут роскошнейшие игры, а пока их нет, мимы, жонглеры и глотатели острых предметов услаждают взор публики на всех углах и перекрестках, собирая за свой труд медики. Все горожане, кроме откровенного нищебродья, толпами валили на ипподром, который вмещал в себя половину населения Константинополя. Дома оставались женщины с малыми детьми и домашние рабы которым ходу в цирк не было. Впрочем, и рабы иногда тоже попадали туда, хоть они и не считались в империи людьми. Они считались чем-то средним между ослом и лопатой и прав имели примерно столько же. «Никого?» — Коста прислушался к шуму на улице. Тут на втором этаже многоэтажного дома сейчас не было ни души. «Слева и справа никого», — подтвердил Миха. «Все ушли в цирк». Дальше по коридору живет баба с детьми, но они все тоже на улице, на жонглеров и гимнастов смотрят. «Начинаем!» — кивнул Коста. Он не доверял никому и лично прошел по всему коридору, тщательно прислушиваясь к каждой двери. И впрямь на этаже было пусто. Внизу, прямо под их крылом, располагалась лавка менялы. Он жил там же, на первом этаже, отделенный от своей работы дощатой перегородкой. Но сегодня меняла, как и все, ушел на ипподром, а его домашние, раскрыв рты, пялились на акробатов и потешных мимов. И даже стражник, который охранял вход в дом и запертую снаружи лавку, стоял в общей толпе, лишь иногда бросая взор на подведомственное имущество. Коста опустил на пол мешок и достал оттуда ручной коловорот и пилу. Его идея была проста, как гвоздь. Если второй этаж от первого отделяет лишь перекрытие из деревянных балок, обшитых досками, значит попасть в лавку не так уж и трудно. Самое сложное во всем этом подгадать так, чтобы дома никого не оказалось, а на улице стоял невообразимый шум. День основания города подходил для этого как нельзя лучше. Парни работали как проклятые, и уже через полчаса в полу был проделан аккуратный лаз В которой Коста сбросил припасенную веревку с узлами. Ребята скользнули вниз в кромешную темноту. Миха зажег масляную лампу и оглянулся по сторонам. Дева Мария! простонал он, сколько добра тут! Ничего не трогать, кроме денег! резко оборвал его Коста. Тебя по этому добру стражи найдет. Свои же издадут, чтобы от рудников откупиться. И не думай! Ладно! Вздохнул Миха, полностью признавая мудрость своего нового хозяина. — Что ищем-то? — Сундук ищем, — бросил Коста, вытащив из кармана веер гнутых самым замысловатым образом железяк. Вскрывать замки его научили там же, где и древние истории с географией. — Мать твою! — восхитился Миха. — Ну ты даешь! Хоть к самому глыбе в подручный иди, а? — Заткнись! — совсем тихо рявкнул Коста. «Голыба отберет у нас все до последнего, Нуме, и заставит работать за еду. Неужели ты, дурень, этого не понимаешь? Закрой рот и ищи сундук!» «Да вот же он!» — ткнул рукой Миха. Сундук жалобно хрустнул замком и сдался. Но это было не то. Огромный ларь оказался забит весьма недешевой одеждой. Но воры пришли не за ней. Парни начали методично осматривать обе небольших комнатки, в которых и жила семья Менялы. Удача улыбнулась им минут через десять, когда Коста заглянул за потемневший триптих, с которого на них укоризненно смотрели святые и сам Спаситель. Коста перекрестился и решительно вытащил из ниши, спрятавшийся за иконами, небольшой ларец. Он не стал его открывать, просто потряс. Сомнений не было. Тяжесть и звон монет не спутать ни с чем. — Уходим! — бросил он, засовывая ларец в заплечный мешок, предварительно обмотав его какими-то тряпками. — Идем на восток к заливу, не суетимся. Я впереди, ты за мной. Увидишь какую-нибудь шваль, что к мешку пристраивается? Пусти кровь, но не убивай, пусть просто отстанет. Понял? — Понял, — облизнул пересохшие губы Миха. Он ведь до самого конца не верил этому странному парню. Просто две недели непривычной сытости и жизнь в относительно роскошном месте он считал подарком судьбы. Волшебным сном, сказкой. Они вышли из дома, незамеченные никем. До них не было дела ни одному человеку, ведь прямо перед ними толпа стояла, задрав головы вверх, и глазела на канатоходцев. Сегодня всем плевать на двух парней, которые шли куда-то по своим делам. Миха, который надел через плечо сумку с небогатыми пожитками, всего лишь раз уколол ножом до крови какого-то босика, который пристроился было к его хозяину сзади. Бродяга взвыл и отстал. Стена Феодосия, защищавшая город со стороны материка, заканчивалась в районе Влахерны на северо-западе. Со стороны же Золотого Рога укрепления стояли смехотворные, а сам залив покрывало бесчисленное множество рыбацких лодок, вышедших на промысел. Огромный город потреблял рыбу в немыслимых количествах. Они подошли к самому берегу. — Вон твоя лодка, — мотнул головой Коста. — Рыбаку заплачено. Он перевезет тебя на тот берег, в Галату. Там ты будешь жить месяц, не меньше. — Месяц? — удивился Миха. — А что я там делать буду? — Не попадаться никому на глаза, — пояснил Коста. — Оденься попроще и сними угол в какой-нибудь дыре. Хорошую одежду спрячь и никому не показывай. Пригодится еще. — А деньги? — вскинулся Миха. — Ты мне пять на мисм обещал. — Получи! — Коста вытащил из мешка увесистый кошель. — Тут мелкое серебро и медь. Деньги зарой в горшке, и трать понемногу. Если тебя увидят с кучей серебра, то ты уже на следующий день будешь висеть над жаровней, вонять обожженными пятками и отвечать на неприятные вопросы. — Это я и сам знаю, — нахмурился Миха. — Не дурак. Меня за этот кошель люди глыбы на ленты порежут. — Я тебя найду через месяц, — продолжил Коста. Появишься в городе до этого срока — тебе конец. Начнешь тратить деньги, как последний дурак — тебе конец. Будешь болтать или искать меня — тебе конец. Я сам перережу тебе глотку. Ты все понял? — А сколько там? — робко спросил Миха, который понял все сразу и поверил каждому слову. Уж больно страшен был сейчас этот парень, хоть и казался немногим старше его самого. Да и продуманное до да каждой мелочи дело впечатляло. Миха, живший на улице с детства, еще не слышал о таком. Налеты на богатые дома с кучей трупов в итоге случались частенько. После этого удачливые бандиты гуляли, дарили кольца трактирным девкам, похвалялись шальными деньгами, а через какое-то время их приводили связанными на площадь там где торгуют лошадьми, и рубили им головы. Всем, кроме банды-глыбы. Этот крепыш с тяжелым взглядом держался на улице уже очень долго. — Сколько там? — робко переспросил Миха, не получив ответа. — Не знаю, — пожал плечами Коста. — Я его не открывал. — А тебя это не касается. У нас был договор, и мы оба его исполнили. А теперь проваливай и забейся в какой-нибудь темный угол. Через месяц крутись в порту, я найду тебя там. Бывай. — Бывай. Повернулся Миха и пошел к лодке, которая его ждала. Он получил немыслимые деньги, о которых и мечтать не мог. Но его жгла черная зависть. Он понимал, что в том ларце намного, намного больше. — А как тебя зовут-то? — задал Миха запоздалый вопрос. Он только что поймал себя на мысли, что не знает имени своего нанимателя. — Зови меня хозяин, — обронил Коста. — Как скажешь. Криво усмехнулся Миха. — Ты знаешь, хозяин, я теперь только за долю работать буду. — Я не скажу нет, — серьезно кивнул Коста. — А пока постарайся остаться в живых. Если за следующий месяц ты не подохнешь, потеряв все до последнего Нумия, мы с тобой это обсудим.